Глава 9. Новое министерство. Как в верхней палате, так и в нижней. Удалявшиеся министры излагали в этот вечер свой образ действия. В настоящую минуту мы имеем дело с одной Нижней палатой, и потому ограничимся ее залою заседаний тем охотнее, что содержание речей, сказанных в том и другом собрании, Совершенно было одно и то же. Министры, удалявшиеся от дел, были очень торжественны, очень учтивы и усердно выхваляли себя. Относительно учтивости надо заметить, что непосвященный в принятые обычаи, никак не мог бы понять, отчего мистер Добыни, разбитый на голову, выражался так кротко, почти что подчас вслед за резкими словами произнесенными им, тогда как он опасался, что потерпит поражение. Он объявил своим членам-собратам, что его высокородный приятель и товарищ лорд-де-Терье счел нужным отказаться от министерства. Лорд-де-Терье, вследствие большинства голосов против него в нижней палате, подал в отставку, и королева милостиво соизволила изъявить свое согласие, Добэни мог только еще сообщить палате, что ее величество выразило желание принять мистера Мильдмэя на следующее утро в одиннадцать часов. Насколько ему было известно, мистер Милдмей явится в назначенное время к ее величеству. Лорд де Терье счел своим долгом предложить королеве послать за мистером Мильдмэем Таково было вкратце содержание речи Добени. Остальная часть ее состояла из самых коротких, благодушных и медоточивых слов с целью показать, насколько его партия исполнила бы все, чего могла бы ожидать страна от какой бы то ни было партии, если палата позволила ему остаться во главе правления месяцами двумя долее, И еще с целью объяснить что его партия никогда не позволит себе отвечать обвинениями на обвинения, платить злом на зло и ни в каком случае не станет подражать бурному противодействию своих противников, что партия его теперь, как и всегда, будет вести себя скротостью голубя и мудростью змеи. Все истины, повторяю, До того известные и единодушно сознаваемые членами палаты обеих партий, что на них не обратили почти никакого внимания, главный вопрос заключался в отставке лорда де Терье, а затем в требовании мистера Мильдмея в Уинзор. Королева потребовала к себе мистера Мильдмея по совету лорда де Терье, а совсем тем... Лорд-де-Терье и его главный помощник прилагали все усилия своего красноречия в течение последних трех дней, чтобы убедить своих соотечественников, что неспособнее министра, как мистер Милдмей, еще никогда не представлялось, чтобы держать бразды правления. Они не могли достаточно выставить его в невыгодном свете. И что ж, В ту же минуту, как почувствовали себя не в силах удержать власть за собою, они предлагают королеве потребовать к себе именно этого неспособнейшего и губительного государственного человека. Мы, которые коротко знакомы с методами наших политиков, не видим в этом ничего удивительного, потому что привыкли к таким переворотам, но в глазах чужеземца... «Эта вещь до крайности поразительная. Ни в одной стране не встретится ничего подобного. По крайней мере, не встречалось до сих пор. Нигде вы не найдете такого добродушно ожесточенного и вместе наивного бега запуски в мире политическом. Коноводы наших двух партий, точь-в-точь в, точь в таких же отношениях один к другому», как два борца во время кулачных боев, которые колотят друг друга каждые два года из-за пояса. Примечание. Боец, за которым остается победа, получает богатый пояс с серебряными украшениями цветов Англии и название поборника страны «Чемпион» с обязательством отвечать на каждый вызов. Конец примечания и 500 фунтов в придачу. Только стоит посмотреть, как они кидаются один на другого, нанося такие удары, будто жаждут каждым из них поразить противника, если возможно, насмерть. А между тем, нет человека, которого бы бирмингемский Бонтин уважал более брайтонского Билля Бернса, и с которым бы он с большим удовольствием обсудил достоинство кружки Эля с примесью Портера. Так было и с мистером Добени и мистером Мильдмэем. В частной жизни Добени почти доходил до боготворения своего сильнейшего соперника, и Милдмей никогда не упускал случая крепко пожать руку мистера Добени. Дело иное в Соединенных Штатах. Там существует тот же политический антагонизм, но он порождает частную ненависть. Там коноводы партий, совершенно искренны, когда бронят друг друга, до того искренны, что, кажется, готовы растерзать один другого на клочки. Я сомневаюсь, чтобы не решился коснуться одного волоса на почтенной голове мистера Мильдмея, даже за обещание оставаться во главе правления еще на целых полгода. Когда не кончил свой отчет... Мистер Мильдмей просто объявил палате, что получил приказание Ее Величества и исполнит его. Он просит палату не предполагать ни под каким видом, будто он приписывает Ее Величеству намерение поручить ему составление нового министерства. Если он не получит положительного приказания, то сочтет своим долгом почтительнейше просить Ее Величества – возложить эту обязанность на кого-нибудь другого. Затем все то было сказано, что сказать надлежало, и члены Нижней Палаты разошлись по своим клубам. Радость некоторых пылких либералов, однако, была несколько охлаждена известиями, распространившимися в собрании во время речи мистера Доббени. Сэр Эверард Пауэлл не думал умирать. Он был живеханек. «Не хуже самого Добени. Крайне неприятно, когда оказывается, что новость, вами переданная, несправедлива, особенно если вы изо всех сил старались ее распространять». «Да ведь он умер!» — настаивал мистер Реттлер. «Не более получаса назад леди Пауэлл уверяла меня», что он в настоящую минуту чувствует себя многим лучше, чем все последние три месяца, — возражал его противник. Поездка в парламент принесла ему величайшую пользу. — Так он будет его посещать при каждом несогласии, — заключил Рэтлер. Все политическое население Лондона находилось в большом волнении следующие затем пять дней. В воскресенье утром стало известно, что мистер Милдмей отказался стать во главе либерального правления. Он так часто совещался с герцогом Сент-Донгэем и Плантаженетом Палезером, и совещания эти длились так долго, что вернее было бы сказать, что они жили вместе для совещаний. Потом Грэшем виделся с мистером Мильдмейем, и Монг тоже. В клубах многие утверждали, что Монг виделся с мистером Мильдмеем, но некоторые с жаром опровергали возможность подобного свидания. Монг был радикал, очень любимый народом, и представитель ультрарадикальных селений горшечников, которые еще никогда не бывали в силе. Вопрос настоящей минуты заключался в том, Пригласит Мильдмей Монка или нет примкнуть к нему. Те же, которые при каждой перемене полагают, что настало время, когда затруднение составит новое министерство, наконец окажется непреодолимо, утверждали, что Мильдмей успеха иметь не мог ни с Монком, ни без него. Образовались две партии по этому поводу. Одни утверждали, что мистер Мильдмей послал за Монком, другие опровергали это с настойчивостью. Но был еще третий кружок, которого мнение, по-видимому, имело более основания. Люди этого кружка уверяли, что главное затруднение заключалось в Грешеме. Мистер Грэшем готов был служить с мистером Мильдмеем, «Однако не иначе, как при известных условиях относительно места, которое намеревался занять сам, и введения в министерство некоторых своих друзей». «Только», — прибавляли господа, которых считали наиболее сведущими, «Грэшем не хотел служить с герцогом и с мистером Пализером. Надо сказать, что каждый, кто имел какое-либо понятие о положении дел», знал, несомненно, что Мильдмей без герцога и мистера Пализера обойтись не может. Либеральное правление, имея против себя Грешема, не в состоянии было бы продержаться до конца заседаний. Все эти вопросы обсуждались целое воскресенье и целый понедельник. В понедельник лорд де Тюрье объявил положительно в верхней палате получил приказание от Ее Величества королевы составить другое правление, мистер Добенни объявил в Нижней Палате то же самое в немногих самых скромных словах, которые произнес голосом едва слышным и вовсе не походя на себя. Тогда Ретлер Бонтин, Барингтон, Ир и Лоренс Фитджибон стали и поклялись, что подобная вещь немыслима Разве возможно, чтобы добыча, которую они завоевали для себя, не щадя стрелы луков, у них могла быть вырвана изменою? Лорд Терье и Добени не могли бы и помышлять о новой попытке иначе, как с содействием Грэшема. Подобное сочетание, говорил Барингтон Ирль, набросило бы тень на обе партии, а Грэшема выказала бы лживее самого сатаны». Рано утром во вторник, когда стало известно, что Грешем был у лорда де Терье на дому, Баррингтон Ирли говорил, не стесняясь, что он всегда опасался Грешема. Уже много лет, сознавался он, я смутно чувствовал, что если кто-нибудь способен изменить нашей партии, так это Грешем. В это утро вторника Грешем, бесспорно, был у лорда де Терье. Но из этого ничего не вышло. Или Грэшем на этот раз недостаточно походил коварством на сатану, или уж очень был схож с ним. Лорд де Терье предлагал слишком мало, а, быть может, и Грэшем не желал принимать предложений с той стороны. Эта попытка, следовательно, не повела ни к чему. Во вторник после полудня королева опять послала за Мильдмеем, В среду утром те, которые думали, что настала, наконец, пора непреодолимых затруднений, приняли самый печальный вид и стали хвалиться своими мрачными предчувствиями. Вот это бились положения безвыходного. Никто не мог составить правление. Утверждали, что мистер Милдмей со слезами припал к ногам ее величества королевы и молил ее снять с него тяжкую ответственность. Во многих клубах имелись достоверные сведения, что королева в это утро послала телеграфическую депешу в Германию за советом. Находились личности с таким мрачным взглядом на положение вещей, что утверждали, будто королеве ничего не остается более, как броситься в объятия Монка, если Мильдмая не согласится встать на ноги опять и опоясать свое прежнее оружие. «Даже это было бы лучше Грэшама, говорил в своем гневе Барингтон Ирль. «У нас во главе министерства будут Грэшем и Монг вместе, и мы должны будем им повиноваться. Вот это что!» — говорил рэтлер Ответ Барингтона Ирля на подобное предположение я поместить на этих страницах не решаюсь. В среду вечером, однако, стало известно, что все устроено, и еще до открытия заседания в парламенте в четверг каждое место было занято, или действительно, или мнимо. «Таймс» в своем втором номере четверга заключал список нового министерства, в котором четыре назначения из 14 оказывались верны. В пятницу уже десять назначений были верны, и в списке адвокатов оказывалась всего одна ошибка относительно Ирландии. В субботу в газете появился список всех младших стацсекретарей, секретарей и вице-президентов, вообще с изумительной точностью относительно лиц, хотя в назначениях была некоторая путаница. Наконец, министерство успели составить так, как каждый уже давно видел, что иначе его и составить нельзя было. Никто не был изумлен, и эта переработка целой недели принимала в глазах всех вид обыкновенного хода устройства администрации. Мильдмей был первым министром, Грэшем — министром иностранных дел, Монг — министром промышленности и торговли, герцог-председателем совета, граф Брентфорд-канцлером и Палезер-министром финансов. Барингтон Ирль подвинулся на ступень выше и получил место секретаря в Адмиралтействе. Бонтин вернулся в Адмиралтейство же. Лоуренс Фицджибон был товарищем министра финансов. Реттлер, конечно, получил место старшего секретаря того же ведомства, И был единственный из всей партии, относительно назначения которого не могло быть ни малейшего сомнения, Реттлер действительно заявил себя таким образом, что не было человека, который бы не признавал за факт несомненной его способность исполнять должность, возложенную на него. Едва ли кто-либо другой из нового правления заслужил такой же отзыв. Во время всех этих треволнений Финиас Финн ощущал постепенно возрастающее отчуждение. Он не был до того безумен, чтобы предполагать, что ему предложат какую-нибудь должность. Он никогда не намекал на подобное ожидание даже своей дорогой короткой приятельнице леди Лори. В парламенте он еще не раскрывал рта. Когда составилось новое министерство, не прошло и двух недель после его вступления — Для него еще, конечно, ничего нельзя было и сделать. Совсем тем он чувствовал себя как бы заброшенным и одиноким. Те самые лица, которые прежде обсуждали с ним спорные вопросы, обсуждали потому, что его голос тогда имел такой же вес, как голос всякого другого члена, не думали с ним разговаривать о распределении мест. Он ни в каком случае не мог принадлежать к их среде. Он не мог быть соперником, не мог оказать ни помощи, ни противодействия. Он не мог быть ни счастливым, ни огорченным доброжелателем, так как вовсе не был в числе кандидатов. Едва ли не всего неприятнее на него подействовало предложение мистеру Кеннеди места. Не в министерстве, правда, но место очень почетного. Кеннеди отказался... Это несколько облегчило тяжелое впечатление Финиаса, хотя предложение само по себе заставляло его страдать. «Вероятно, ему предложили место единственное из-за его денег», сказал он Фиджибану. «Не думаю», — ответил тот. «Люди, по-видимому, воображают, что у него есть голова, хотя языка нет. Я удивляюсь» что он отказался от почетного титула его высокородия. «Мне очень приятно, что Кеннеди не принял предложенного места», сказала Финиасу леди Лора. «Это почему? Он бы остался на вековечные времена высокородным Робертом Кеннеди?» Говоря это, Финиас еще не уяснял себе в точности, каким образом такая честь Право упрочить за собою навсегда почетный титул могла достаться Кеннеди, если бы он принял упомянутое место, но он очень быстро приобретал подобные сведения и благодаря крайней осторожности редко делал промахи. «Что ему в этом с его богатством?» — возразила леди Лора. «Он сам по себе имеет завидное положение и в таких вещах не нуждается». Есть люди, которым пытаться не следует быть, как это говорят, независимыми в парламенте. Этим они просто лишают себя возможности приносить пользу. Но есть небольшое число людей, которых назначение в этой жизни быть самостоятельными и не примыкать никакой партии. Он «Занимает такое высокое положение», — с иронией произнес Финиас. «Действительно, положение очень высокое», — подтвердила леди Лора совершенно серьезно. Обед у Морони состоялся, и Финиас дал о нем отчет сестре лорда Чилтерна. На обеде всего только два гостя и было, кроме него, и оба из числа посетителей конских скачек». «Я пришел первый», — передавал Финиас, «и был крайне изумлен, услыхав, что вы говорили ему обо мне прежде». «Говорила. Я желала познакомить его с вами. Мне хотелось свести его с людьми, у которых не одни лошади на уме. Он очень образован, надо вам сказать, и, наверное, заслужил бы отличие в Оксфордском университете если б не поссорился с начальством. «Он имеет ученую степень?» «Нет, его отослали. Друзьям всегда лучше говорить правду. Рано или поздно вы услышите об этом. Его исключили за то, что он был пьян». Тут леди Лора зарыдала. Финиас подсел к ней утешать ее и клялся в готовности оказать всякую услугу ее брату, какая только могла ему представиться. В это время Фиджибан потребовал, чтобы Финиас сдержал свое слово, а именно ехал с ним в Майо, содействовать тому, чтобы его выбрали вновь. Финиас отправился. Все дело не взяло более недели, И оказалось замечательно только как средство, благодаря которому завязались прочные дружеские отношения между двумя ирландскими членами парламента. Тысяча фунтов в год, сказал Лоренс Фиджибан, говоря о вознаграждении за принятую им должность. Это немного. Не правда ли? Каждый, кому я должен шиллинг, теперь накинется на меня. «Если б я позаботился о своем спокойствии, я последовал бы примеру Кеннеди».